Александра Викторовна Потанина. С будущим мужем Александра Викторовна познакомилась в 1872 году в городе Никольске Вологодской губернии, где Григорий Николаевич отбывал ссылку. В дальнейшем они осуществили четыре совместные экспедиции в Центральную Азию. Александра Викторовна помогала мужу собирать научные сведения, делала зарисовки местных предметов быта, растений насекомых. Следует отметить, что Александра Потанина брала уроки живописи у Ивана Шишкина. Многие ее живописные работы сегодня хранятся в Томском университете. Во время путешествий у Александры Потаниной было определенное преимущество перед коллегами-мужчинами. Она нередко имела доступ в семьи местного населения. Мир строго замкнутый для посторонних. Потанина бывала в гостях у жён монгольских князей и китайских чиновников. Наблюдала их нравы и быт, беседовала с ними и вела записи. Собранный материал лег в основу литературных работ, которые Александра Викторовна писала между путешествиями и публиковала в сибирских и центральных газетах и журналах. Работы Потаниной о природе, жизни и быте народов Центральной Азии являются значительным вкладом в российскую и мировую науку. В 1887 году за свой научный труд «Буряты» Александра Викторовна была удостоена большой золотой медали РГО. Этот очерк, как и другие, вошедшие в посвященной памяти Потаниной сборник «Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю. Москва, 1895 год», включены в изданный эксмо том произведений Потанина «Сибирь, Монголия, Китай, Тибет. 2014 год». Она стала первой женщиной, принятой в члены РГО. Во время последней экспедиции Потанина тяжело заболела и 19 сентября 1893 года по дороге в Шанхай скончалась. Мужественная женщина пожелала быть погребенной в русской земле. Похоронили ее 23 января 1894 года в Кяхте на Успенском кладбище близ собора. Вот что писал о ней академик Обручев. Она была деятельной помощницей и сотрудницей Григория Николаевича не только в его путешествиях, но и в промежуточной между ними научной и общественной работе. Она помогала собирать всякие коллекции и вести наблюдения по метеорологии, в записи по этнографии. В отношении изучения быта и нравов туземцев она была особенно ценной помощницей, потому что, как женщина, могла проникать в такую среду, которая совершенно закрыта для постороннего мужчины, именно в среду китаянок и мусульманок. и изучать семейную жизнь китайцев, дунган, киргизов и таранчей. Своими наблюдениями она пользовалась и для самостоятельных очерков из жизни народов Азии, печатавшихся в различных журналах и газетах и затем собранных и изданных Московским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии в виде отдельной книги. Александра Викторовна была первой женщиной, проникшей вглубь Центральной Азии, и её присутствие особенно оттеняло мирный характер путешествий Потанина, в отличие от военного облика экспедиций Пржевальского и Певцова. Михаил Васильевич Певцов. Годы жизни 1843-1902. Российский путешественник и следователь Центральной Азии. Генерал-майор. В 1876-1890-х годах руководил тремя экспедициями по Джунгарии, Монголии, Гоби, Кашгарии и Куньлуню. Она не только содействовала Григорию Николаевичу в его трудах и разделяла его лишения, но и служила ему огромной, ничем незаменимой нравственной поддержкой, удваивая таким образом его силы и энергию. Вот почему, несмотря на ослабевшее здоровье, несмотря на советы врача в Пекине в начале последнего путешествия, она не осталась там, а смело пустилась вглубь далекой окраины Тибета, чтобы не лишить своего мужа этой поддержки. За это самоотвержение она заплатила своей жизнью, еле достигнув возраста 50 лет. И вполне понятно, что Григорий Николаевич, лишившись своей жены, был настолько поражен горем, что не мог продолжать научную работу и вернулся на родину. А каковы были невзгоды и лишения, которые приходилось переносить во время путешествий, Видно из писем и очерков Александры Викторовны. Сам Григорий Николаевич в своих дневниках почти умалчивает о тяжелых условиях пути. Грубая и скудная пища, езда на тряской лошади верхом или на тряской телеге вскачь по монгольским почтовым трактам, невыносимая воньте, снота и паразиты в маленьких постоялых дворах Южного Китая, где все ютятся в одной комнате или сарае. и путешественники, и носильщики, и погонщики в ближайшем соседстве со скотом, назойливость и крикливость китайской толпы, летний зной и пыль, зимние морозы и вьюги, дожди и грязь и так далее. Много мужества нужно было иметь Александре Викторовне, чтобы переносить все эти лишения и невзгоды, и самой еще участвовать в научной работе, вместо того, чтобы спокойно жить в культурном центре в ожидании возвращения мужа из путешествия. Небольшие по объему, но содержательные воспоминания о Потаниной оставил музыкальный и художественный критик, архивист, общественный деятель Стасов. Приведем далее его рассказ. Мои воспоминания об Александре Викторовне Потаниной. Мое знакомство с Потаниной было непродолжительно, и в каждую из наших встреч было всегда довольно коротко. потому что мне случалось ее видеть лишь в промежутках между одним конченным и другим начинаемым вновь путешествием. Тем не менее, я успел узнать и оценить ее вполне достаточно для того, чтобы навеки быть ей благодарным, а иногда и удивленным ею. Как смотрят на того человека, который привезет из дальних чужих стран каких-то невиданных красивых птиц, какую-то никому неизвестную до тех пор породу животных или насекомых, какие-то неведомые семейства трав, растений, цветов, великолепные орхидеи, каких-то чудесных змей, жучков, бабочек, смотрит на такого человека с большим почтением и любовью, потому что он дает новые материалы для нашего знания, а иногда и для нашего любования, раздвигает нашу мысль, расширяет наши горизонты. Точно так же, а может, с еще большим почтением и любовью, смотрел я со времени моего знакомства на Потанину, в той области, которая мне была особенно интересна и дорога, в области народного художественно-бытового творчества. Я слышал давно уже и много про то, что такое были для нашей науки путешествия Потанина и какую роль играла всегда в них его жена. Я слыхал много раз, какая это была совсем особенная, неутомимая и непоколебимая женщина, не отступавшая никогда от принятого намерения. быть помощницей, товарищем, советчицей, другом своего мужа не только во всех его житейских и домашних его делах, но также в его интеллектуальных, научных предприятиях и трудах. Я слыхал, с какой энергией, твердостью и самоотвержением она выполняла это чудесное дело. Но сфера географии, естественных наук, путешествий и открытий настолько была далека от моей собственной деятельности, от моих задач — что я никогда не воображал, что мне когда-то придется быть в деловых сношениях с этой замечательной русской женщиной, что мне придется с самой личной, так сказать, самой эгоистической точки зрения радоваться на ее труды, разыскания и открытия и когда-то говорить о них публично. Мне привелось познакомиться с Александрой Викторовной в 1888 году Незадолго до начала третьего путешествия мужа и жены Потаниных в Центральную Азию произошло наше знакомство совершенно случайно. Печатая превосходное описание своих путешествий и для того разбирая свои путевые заметки и наброски, Потанин заинтересовался подробностями одного религиозного обряда диких сибирских язычников Амурского края — задушением веревками медведя. Причем народ тут тянет веревки в разные стороны. Разыскивая подходящие факты подобного же рода в мифологии и религиозных преданиях других народов, он с удивлением встретил однажды у знаменитого французского археолога Дидрона рассказ о скульптурном барельефе одной древней французской церкви романской эпохи, то есть X, XI или XII век по Рождеству Христову. На этом барельефе был по рассказу Дидрона представлен какой-то зверь, похожий на медведя, удушаемой веревкой, которую народ тянет в разные стороны. Как известно, на древних европейских средневековых церквах и соборах не только романского, но даже готического времени нередко встречаются изображения, идущие еще из языческой народной древности. И Григорий Николаевич желал знать, как объясняют эту сцену археологи и историки искусства. Для этого Григорий Николаевич пришел ко мне в императорскую публичную библиотеку, надеясь получить у нас нужные ему сведения. Мы познакомились с ним и хорошо сошлись, что само собой разумеется, иначе не могло быть с таким симпатичным, интересным и полным знания человеком, как Григорий Николаевич Потанин. В одной из наших бесед вдруг приходит к нам и Александра Викторовна, которая закончила свои занятия в общем читальном зале публичной библиотеки и собиралась воротиться домой с мужем. От этой маленькой ничтожной случайности Произошло наше знакомство. Как я был благодарен потом этой случайности, не будь ее потанины, бывшие тогда уже на мази к отъезду, уехали бы в свое далекое-далекое путешествие, а оно продолжалось целых три года. И кто знает, может быть, я так никогда и не узнал бы Александру Викторовну. Но что это была бы за потеря для меня? Впечатление, произведенное на меня Александрой Викторовной, было совершенно особенное. она не была красива, но в ней было что то такое необыкновенно притягательное для меня. в ее лице была какая то страдальческая черта, которая делала мне ее необыкновенно симпатичной, хотя мне вовсе не было известно ни тогда ни теперь были ли у нее в самом деле страдания в жизни. но это были какие то исключительные черты, глубоко нарезанные на ее бледном серьезном лице, и я не мог смотреть на нее без особенного чувства. совершенно необъяснимого и мне самому. У нее был взгляд такой, какой бывает у людей, много думающих, много отчитавших, много видевших и проводящих свою жизнь в том, что много видят, много читают и много думают. Иногда этот взгляд казался рассеянным и потерянным, но все таки необыкновенно сосредоточенным и углубленным. Я таких людей и такие взгляды люблю, признаюсь, и с теми людьми непременно знакомлюсь и близко. У них и шутки, и веселости все какие-то серьезные, не похожие на то, что обыкновенно видишь у других. У них целый день всякая лыка в строку, милого, грациозного порхания и пустяковины у них нет в заводе. И вот каким-то образом я тотчас же постарался познакомиться с этой особенной женщиной, в которой я сразу чувствовал какую-то необыкновенную прочность душевную и надежность умственную. Мы сразу познакомились и стали точно будто старинные знакомые. Мы стали видаться. После разговоров общих я стал расспрашивать ее, когда, скоро ли они едут, в какие именно азиатские места и что она, Александра Викторовна, намерена в особенности наблюдать и исследовать. Она постоянно отвечала мне, куда я еду, зачем, помогать мужу. Что он укажет, чем он сам будет заниматься, тем и я. Ему нельзя поспеть все сделать. У него столько хлопот, столько работы. Вот я и вздумала делать все, чего он не поспеет. Да сверх того путешествия, наблюдения мне только в радость». «Конечно, конечно, — Александра Викторовна, — отвечал я, — ничуть не сомневаюсь, что ваша главная цель именно это, и вы ее чудесно исполняете. Заслуги вашего мужа велики и несомненны, все их глубоко ценят, но мне кажется по всему, что у вас есть тоже и своя собственная задача». исключительно вам принадлежащая, задача этнографическая, вещевая. По вашим разговорам, потому как вы интересуетесь теми предметами, какие я вам показываю из наших собраний библиотечных, громадных и моих собственных капельных, но все таки кое-что заключающих, я не могу не думать, что в этнографической области вы многое свое собственное преследуете, замечаете, заносите на свои листики». И действительно, Александра Викторовна с необыкновенным, совершенно особенным интересом рассматривала костюмы, наряды, орнаменты, рисунки и фигуры множества предметов домашней и ежедневной жизни, преимущественно азиатских народностей, которые я ей показывал в атласах и великолепных «Увражах» нашей библиотеки. «Увраж» — богато иллюстрированное художественное издание большого формата, уже напечатанное все в красках, или же в рисунках от руки, но тоже в красках, мне принадлежащих. В то время я еще был полон горячего интереса и восхищения, вспоминая нашу чудесную московскую всероссийскую выставку 1882 года, то есть выставку, виденную мной всего за год до знакомства моего с Григорием Николаевичем и Александрой Викторовной Потанинами. Я был тогда просто поражен неизмеримым богатством азиатских предметов, полных красоты и оригинальности на этой выставке. На них я не мог насмотреться там. Множество предметов оттуда было у меня тогда же срисовано, много самим или молодыми хорошими рисовальщиками по моей просьбе или заказу. И я показывал Александре Викторовне эти рисунки. Тут были рисунки превосходных ковров из Терской области, из Дагестана, из разных местностей Северного Кавказа, рисунки хивинских шитых тюбетеек, ермолог, каканских поясов с серебряными чеканными и эмалевыми бляхами, туркестанских халатов, киргизских узорочных стремен, хивинских и бухарских ковров, мозаичных и из цветных кош мужских и женских сапог из Казани, казанских же шитых золотом и серебром шапочек, верблюжих поясов из Туркестана и так далее и так далее. Сверх того я чуть не благоговел перед изданием Симакова «Искусство Средней Азии», которое вышло в свет тоже всего за год до моего знакомства с Потанинами в 1882 году, и которого никто у нас не хотел тогда знать, да и теперь не хочет знать, невзирая на все мои вопли и стенания в печали, и еще более невзирая на то, что это издание по красоте внешности, по важности содержания, по новым художественным материалам делает нам громадную честь перед всей Европой, которая нас зато и оценивает по достоинству. Но по французской пословице «нет пророка в своем Отечестве», а иностранцы еще не успели по порядку и в подробности втолковать и разъяснить нам, что вот сколько у нас есть важных и хороших вещей. Ну да это ничего, а вось всему придёт своя очередь. Итак, все эти восточные превосходные вещи, узнанные мною в 1882 году, сильно радовали и восхищали меня, также и в 1883 И я рад был Радёханик, находя себе теперь нового партнера, с которым мне можно было всласть, восхищаться и восторгаться народным творчеством и красотой. И это была женщина, не истинное ли чудо? Но в одну прекрасную минуту среди наших радостей и ликований с Александрой Викторовной заговорил тоже и Григорий Николаевич, до тех пор хранившись строгое молчание. Но, невзирая на свое как будто бы невозмутимое лицо, горячо любовавшийся на энтузиазм, знания и сердечное участие жены в важных и хороших народных делах, он вдруг заговорил. «А вы не смотрите, Владимир Васильевич, что она все скромничает, только муж да муж все делал. Вы спросите, сколько у ней у самой нарисовано в путешествии подобных же вещей?» да еще каких интересных. Ну, конечно, я тотчас же усердно пристал к моей собеседнице, и она принуждена была, сколько ни отговаривалась, со всеми обязательными скромностями, худым рисованием своим, самоучеством и прочим тому подобным, принуждена была принести мне на другой день то, что у ней было зарисовано в дороге и на стоянках то пером, то карандашом, то красками из разных любезных и дорогих мне азиатчин. Эти рисунки так и остались у меня навсегда с тех пор. От меня они, конечно, перейдут на хранение в императорскую публичную библиотеку. Вот они и перед вами. Но только, пожалуйста, не смущайтесь, господа, их малым мастерством и художественностью. Дело тут не в этих качествах, впрочем, очень почтенных и всегда желательных. Если б за двадцать, за пятнадцать — За 10 лет раньше люди, окружавшие Александру Викторовну в ее молодости, да и она сама, могли отгадать, кто она такая будет впоследствии, куда судьба будет ее бросать, какие важные, наинтереснейшие предметы она будет видеть и описывать. Вероятно, ее постарались бы совсем иначе поучить рисованию. Да, но вот беда, никто ничего вперед не знает. Пословица говорит «Знал бы, где упадешь, подослал бы соломинки». Но ничего вперед не знаешь, соломинки никакой никогда не подосланы, где надо. Однако же и без соломинки Александра Викторовна наделала много полезного и хорошего. Из ее путешествий второй половины 70-х годов были ею привезены очень любопытные рисунки узоров, вырезанных из железа с насечкой серебряной, и украшающих сётла подпруги из тремена киргизов Семипалатинской области, около озера Зайсан. Далее рисунки женских серёг из окрестностей города Хами в Восточном или Китайском Туркестане, наконец вышиты золотой и серебряной нитью красных суконных женских шапок из тех же местностей. Узнав эти рисунки и видя их точность и верность, я стал упрашивать Александру Викторовну обращать внимание в предстоящем ей путешествии на всяческие узоры, рисунки и украшения бытовых предметов тех народов Средней Азии. и вообще далекого Востока, которые она собиралась посетить, и не только обращать внимание, но и зарисовывать их со всей возможной точностью. Она разделяла мое мнение о важном значении не только для художества, но и для истории, культуры и религии, многих из подобного рода украшений, и потому обещалась. В особенности я просил ее присматриваться как можно внимательнее к вышивкам по полотну нитками, которые могут ей встретиться в Средней Азии. Данных у меня не было для того, чтобы сказать, что такие вышивки непременно должны находиться в Средней Азии. Но право предполагать там подобные вышивки я имел, видя рисунки среднеазиатских тканых ковров, какие я встречал еще в 1870 году в среднеазиатском отделе Всероссийской выставки в соляном городке в Петербурге. а потом на Всероссийской выставке 1882 года в Москве и, наконец, в издании Симакова. Особенно важную и характерную роль играют здесь фантастические птицы, стоящие парами в профиль, одна к другой лицом, голуби, петухи, павлины и всадники, сидящие на конях, не в профиль от зрителя, а лицом к нему. Сверх того я просил Александру Викторовну обращать внимание на то, нет ли каких эмалий, на разных бытовых предметах и украшениях в Монголии, Тибете, Китае и Средней Азии вообще. К этому я был в особенности побуждаем тем, что некоторые английские археологи и исследователи восточного искусства, рассматривая индийские и персидские эмали, начинали высказывать, хотя и робко и нерешительно, предположение о том, что эмаль происходит не из арийской, какой бы то ни было родины, как прежде предполагалось, не из среды индийских и персидских народностей, а из среды народностей тюркских. Я рассказывал Александре Викторовне в общих чертах положения настоящего вопроса, важность его решения и указывал на необходимость новых материалов прямо из среды азиатской жизни. Сверх общего интереса у меня был при этом и интерес особенный. В то время, в первой половине 80-х годов, Мы, несколько человек, были сильно заняты приготовлением к изданию Звенигородского «История и памятники византийской эмали». И вопрос о том, откуда идут на свете эмали, предшествовавшие византийским, много занимал нас. Александра Викторовна, улыбаясь своей тихой, кроткой улыбкой, сказала «Извольте, обещаю всем этим заняться, все сделаю для ваших вопросов, что могу, пришлю или привезу вам, что только можно». И она исполнила свое обещание. Мои ожидания не обманули меня. Александра Викторовна Потанина ничего не забыла, все сделала и привезла с собой из третьего путешествия с мужем по Центральной Монголии, продолжавшегося с 15 августа 1883 года по 22 октября 1886 года, документы по художественно-этнографической части — чрезвычайной, значительной важности. Я их получил от нее весной 1887 года. Это было целое, хотя и маленькое, но очень характерное собрание рисунков с изображениями эмалей на разных предметах женского убора, преимущественно убора головного, из провинции или княжества Ордос, а также из некоторых местностей северо-западного Китая, местечка Таатунза. Некоторые из этих эмалей находились на тарулге, на лобнике по-монгольски. Другие — на подвесках и других украшениях монголок. У китаянок же эмали оказывались на той металлической скобе, которая проходит сквозь деревянную подставку, на которую намотана коса китаянки. Какого происхождения эти эмали и заимствованы ли они китайцами от монголов или монголами от китайцев, покуда сказать трудно. но вероятнее всего, что они идут от тюркских племен, занимавших местность Ордоса раньше монголов, переселившихся туда по преданию лишь в XIII веке по Рождеству Христову. В настоящее время большинству даже китайской орнаментики лучшие знатоки восточного искусства приписывают происхождение древнетюркское. Но, как бы ни было, эти рисунки монгольских и китайских эмалей до 80-х годов настоящего столетия, вовсе неизвестных в Европе, сделались достоянием науки. Я сообщил об этих рисунках профессору Кондакову, писавшему текст в упомянутом мной издании Звенигородского «История и памятники византийской эмали». Он признал их важность. Рисунки эти напечатаны великолепной этой книге, и автор про них говорит в своем тексте. Рисунки эмалий монгольских — изображённых на нашей таблице 26-й, сделаны в Монголии путешественницей Александрой Викторовной Потаниной и принадлежат Стасову. В этих рисунках являются элементы, известные нам в Европе на пространстве от V по X столетия по Рождеству Христову, то есть прибавимые от себя в эпоху господства в Европе романского, родом азиатского стиля, принесённого в Европу, начиная со времен так называемого переселения народа. примечание автора, и типы, твёрдо установившиеся в Северной Индии около IX века. Эмалью украшаются у монголов преимущественно серебряные ювелирные изделия — подвесные бляшки, диадемы из блях с большими пряжками на лоб, с поднизями из жемчуга и коралловыми украшениями, а также подобные головные уборы и повязки. Жемчужина или коралл составляет центр — Кругом условная схема цветка, как в бухарских тканях, расцвечена самими листками, желтыми почками или же валютой кругом зерна, налиты синей эмалью. Иногда в синем круге лиловая середина и так далее. Изделия этих, видимо, нисколько не коснулось влияния арабского стиля, и уже поэтому они заслуживают быть рассмотренными среди древних типов азиатского искусства. Но кроме этого важного вклада в науку народной цивилизации и этнографии Потанина привезла мне из своего восьмого путешествия еще один предмет, сильно меня поразивший. Это именно был небольшой платок, носимый у пояса жителями восточного склона Тибетского нагорья Западной Сычуань. Он вышит по белой бязи синими нитками в крестик, подобно нашим обычным крестьянским вышивкам. и даже в самих узорах представляет некоторое сходство с нашими народными узорами. Так, например, средняя звезда имеет величайшее сходство со множеством подобных же звезд, вышитых крестиком на русских полотенцах, платках и так далее. Она восьмиугольная, как и наши, и наполнена в четырех своих углах белыми крестами, равно как ими же наполнены как у монголов, так и у нас очень часто цветки, входящие в состав орнаментистики. В четырех местах кругом главной фигуры помещены изображения свастики, то есть креста с загнутыми краями. А эта свастика относится к числу древнейших фигур восточной орнаментации, перешедших впоследствии и в Европу. Свастика принадлежит не одной буддийской Индии, а также Индии более ранних времен, И где был ее первоначальный корень, того до сих пор неизвестно. Но, как бы ни было, На рассматриваемой мной вышивке посередке между свастиками помещены четыре фигуры, которые суть те же самые, которые мы видим на эмалях монгольских головных уборов и которые носят там название Орбальджин — бабочка. В общем же, звезда эта воспроизводит собой одну из чрезвычайно распространенных символических фигур Древнего и Нового Востока. Она представлена на странице 184 тома сочинений Потаниной, и, по объяснению Григория Николаевича Потанина, предохраняет от молнии и для того изображается на флагах судов, на потолках в жилых комнатах, выбривается на темени детей, отливается на храмовых медалях, рисуется на бубнах, на деревянных торцах для гадания, в кумирнях и прочее. В свою очередь, свастика тоже есть сильно распространенная символическая фигура — знак огня и солнца. и также фигура, служащая для предохранения от бед. Мы всего этого и многого подробного же не могли бы и подозревать, глядя на русские вышивки и держа их без всяких объяснений от кого-нибудь в своих руках. Но их древнее религиозное значение мало-помалу начинает разъясняться и указывает на древнейшие связи России с Востоком, на происхождение с Востока многих таких предметов, которые мы привыкли считать коренными и издревле русскими. Я тотчас же стал просить Александру Викторовну вывести из будущего четвёртого ее путешествия по Монголии и Тибету как можно больше образцов такого же вышивания. Я слишком ясно видел их важность. Александра Викторовна еще новый раз исполнила мою просьбу со всегдашней своей добротой, заботливостью и обязательностью. В 1892 году Она собрала целую коллекцию монгольских вышивок, нарочно для меня. Но эта коллекция представляла еще более значительности и важности, чем впервые привезенный в 1887 году платок. Многие из предметов коллекции были вышиты не только крестиком, а и в клетку, шитье двустороннее. То есть, таким способом, что шитье выходит совершенно одинаково и с правой и с левой стороны, а это признается древнейшим русским шитьем. Такие вышивки, — говорит Потанин, — в объяснении рисунков тома сочинений своей глубоко уважаемой супруги встречаются только в провинции Сычуань, к северу от города Ченту, столице этой провинции, и до Цзяохуа по реке Дзянлу-Узяну, и до Лунь-Айфу по реке Бодзяну и севернее. Какое их употребление на практике? На это ответ дает мне одно письмо Григория Николаевича Потанина. написанное мне в июле прошлого 1894 года вследствие моих вопросов. Он пишет мне, «Открытие вышивок в Сычуане и оценка их интересности принадлежит среди членов нашей экспедиции исключительно моей жене. Если бы она не обратила на них внимания, я их не заметил бы. Район распространения этих вышивок очень ограниченный. По нашей дороге через провинцию Сычуань Мы встречали их только на пространстве от Хуачжоу на севере до Я-Джоу на юге, длинные широкие вышитые полосы около трех аршин длины, для чего предназначаются, точно не знаю. Только это не полотенце и не части одежды. Я думаю, что это подзоры к столам. Китайцы подвешивают к краям верхней доски у столов, особенно тех, которые стоят перед божницами, полосы цветной материи. Вышивок другой ниткой, кроме синей, нам не встречалось. Платки также не принадлежат к платью, это не носовые платки. Они употребляются, чтобы что-нибудь покрывать. Идёт китаец с детьми в Новый год посетить свою тёщу или старшего брата. Он несет с собой подарки — фрукты, печенье, вермишели и прочее. Эти подарки уложены в корзинку и сверху прикрыты подобным вышитым платочком или другим каким лоскутом. Если есть классификация тканевых предметов, эти платки попадут в одну группу не с носовыми платками, а с воздухами. Длинные и узкие полоски — пояса. Не удалось нам приобрести набрюшника, о котором вы спрашиваете, с такими вышивками. Но бывают. Я сам видел такие набрюшники на китайцах. Их носят мужчины, как взрослые, так и дети. Последние на голом теле. Первые поверх всего остального платья, чтобы щегольнуть узором. Такой набрюшник имеет подкладку, в которой вырезано устье, так что набрюшник приобретает вид кармана. В нем носят мелкие деньги и другие мелкие вещи. Особый способ складывания платков с загнутыми уголками, о котором вы спрашиваете, не имеет другого значения, кроме как проявление эстетического вкуса. Вышивки идут на подарки. которыми крестьяне сопровождают праздничные и свадебные поздравления. Платок складывается только для того, чтобы сконцентрировать вышивки, чтобы для глаза вышла более красивая фигура. Эти драгоценные для русской этнографии новые документы я получил уже после смерти Александры Викторовны. По ее поручению супруг ее, Григорий Николаевич Потанин, привез мне всю эту коллекцию весной 1894 года, после того, как предал земле в кяхте тело дорогой своей жены, спутницы и помощницы. Я придаю очень высокое значение этому открытию Александры Викторовны. Оно проливает новый свет на некоторые подробности домашнего быта русского народа и на древние связи нашего Отечества с Востоком. Тому 20 лет назад в своем сочинении «Русский народный орнамент» «Санкт-Петербург, 1872 год» Я пробовал указывать на сходство русских народных вышивок, во-первых, с орнаментикой древних русских рукописей XII, XIII и XIV веков, а во-вторых, с финскими вышивками и древнеперсидским орнаментом. Теперь, благодаря Потаниной, горизонт этого вопроса широко раздвигается и уходит в еще большую седую древность. Конечно, потребуется еще усилия многих исследователей, чтобы решить предмет этот во всей полноте и подробности, Нужны для того еще многие-многие материалы, но честь почина и открытия навсегда будет принадлежать той, чью память мы сегодня чествуем. Ее прах почает в кяхте, на границах России и Азии. Я подумал, что в ближайшем к тому месту научном русском центре хорошо было бы хранить память о великой заслуге нашей путешественницы и исследовательницы. И с этой целью я упросил Звенигородского издателя, упомянутого мной великолепного издания «История и памятники византийской эмали», подарить экземпляр этой книги, не находящейся в продаже, в Музее Иркутского отделения Русского географического общества, так как в этой книге помещены впервые вывезенные ею из Монголии рисунки восточноазиатских эмалий эмалей, и рассказывается об этом ее открытии. «Пусть люди далеких сибирских наших местностей знают, видят и читают», что сделала не только для нашей, но и для европейской науки одна из русских женщин, однажды долго среди них жившая. Другие будущие издания отдадут, конечно, однажды всю честь и выскажут всю благодарность Александре Викторовне, также и по части открытия древнеазиатских народных вышивок, прототипов и предков наших русских народных вышивок. Господа, Потанина принадлежит к новой породе женщин в Европе. к числу тех женщин, которые сбрасывают с себя цепи векового морального рабства и пробуют примкнуть к той же интеллектуальной деятельности, на которой мужчина уже столько столетий проявлял всю силу дарования ума, иногда гения. Мне кажется, в иных отношениях справедливо будет сказать, что современная женщина стоит выше современного мужчины. Мужчина тут уже давно отвоевал себе свое место, права, признание деятельности. Женщина же должна еще всего этого достигать, бороться завоевывать. Но кто бодро идет вперед, кто стремится храбро и сильно, кто починает, кто завоевывает себе право, более интересен в те минуты, чем тот, кто уже стоит прочно и свободно действует. женщин стремящихся и действующих теперь ко всеобщему нашему счастью уже много, и число их все более и более увеличивается. Между все возрастающей их массой во всех отраслях интеллигенции и культуры я укажу только на двух, по роду деятельности, схожих с Потаниной. Одна из них — гречанка, другая — француженка. Обе действовали лишь немногим ранее ее. Первая — София Шлиман. Была женой знаменитого Шлимана, открывателя Трои, Микен, Архамена и других великих остатков древности. Шлиман был вначале купец, Жил у нас на Васильевском острове, и никто о нем не имел ни малейшего понятия. Но вот он страшно разбогател, сделался почти миллионером, и тут-то принялся за дело, которое было его мечтой с юных лет, с отрочества, чуть не с детства — открыть древнюю Трою, воскресить Элиаду. Он отлично выучился классическим языкам, прочитал целые библиотеки об интересовавшем его предмете — совершил множество путешествий, казавшихся ему нужным приготовлением, и, наконец, приступил к своей колоссальной работе. Труда, усилий, неудач, недоделок была безмерная громада, но он совсем справился, все преодолел. И кто же ему помогал? Женщина. И какая женщина? Молодая, изящная, говорят, настоящая древняя красавица-гречанка, страстная любительница веселья и балов, всего молодого, живого и увлекательного, и все таки серьезное на дело, могучая, энергическая помощница своего мужа. Подоткнув подол грубой работнической одежды и засучив рукава, она работала лопатой, как самый простой работник, рыла, копала, перебрасывала груды земли и камней и тут же вместе надсматривала за работами и за рабочими, вела дневник и счеты, производила уплаты и так без конца. А когда вдруг выныривала из земли какая-нибудь драгоценная находка, она, затаив ее от толпы наемных часто жадных и опасных работников, ничуть не подавая вида, распускала их на отдых, а сама, закутав свою новую драгоценность в свой платок с плеч, украдкой уносила ее к себе в барак или палатку и укладывала под надежные замки. В своей автобиографии Шлиман не находил потом слов, чтобы похвалить свою милую помощницу — свою дорогую жену-красавицу, эту в Афинах богачиху, танцорку и бальную даму, а тут — храбрейшего и неутомимейшего между всеми работника женщину. Когда он умер, она напечатала его превосходную и важную биографию. Другая такая женщина была Жанна Делафруа, жена знаменитого путешественника и открывателя СУС и многих других городов Древнеперсидского царства. Она тоже сопутствовала мужу всегда и повсюду, Сама работала, сама распоряжалась, напечатала несколько превосходных и важных книг об открытиях мужниных и своих собственных. И вместе с мужем привезла в Париж и поставила в Луврском музее целые громадные стены с цветными барельефами из майолики, изображающими шествие древних гвардейцев-персов царя Дария. Заслуги ее были так серьёзны и велики, что французское правительство дало ей орден Почетного легиона. Вот какие были предшественницы в 60-х и 70-х годах у нашей Потаниной. Вот к какому племени и породе она примыкает. Господа, у нас нет ордена почетного легиона, и крестов у нас женщинам не дают. Но у нас уже начинается легион почетных женщин, и, кажется, он скоро вырастет широко и могуче. В нем одно из первых, первоначальных, будет однажды, наверное, считаться тачей портрет среди крепов и пальм стоит теперь вот перед вами всеми. Позвольте же мне предложить вам, господа, провозгласить этой нашей дорогой женщине слава, слава, слава.